Глава третья. До столицы я добралась ближе к обеду третьего дня и с наслаждением вдохнула сладкий аромат многочисленных яблоневых садов. Янтарные плоды с тонкой, почти прозрачной кожице й уже успели налиться сладостью и теперь соблазняли не только многочисленных жужжащих сладкоежек, но и д е т в о р у бегая среди деревьев. Малышня обрывала с нижних веток яблоки и проворно прятала по карманам, чтобы позже, на берегу озера, насладиться сочной мякотью. Не удержавшись, я тоже сорвала несколько штук и с удовольствием вгрызлась в прогретый солнцем розовые бок. Радужный город располагался в самом сердце Золотой империи на пересечении множества дорог. с в о ё название столица получила благодаря магическому куполу, защищающему ее от одержимых. В солнечные дни крыши домов переливались калейдоскопом причудливых узоров, а в дождливые каждая капля становилась отражением радуги. Мне хватило одного взгляда на столицу, чтобы влюбиться в нее, впитать в себя шум города, не спящего даже ночью. и растворится в свете тысячи огней. Каждый раз, возвращаясь с очередного задания, я с удовольствием съезжалась с широкой дороги и з а м и р а л а на обочине, любуясь панорамой. Здесь был мой дом, подаривший тепло и уют. Этот город принял меня, когда самые родные, самые дорогие люди отвернулись, вычеркнув из своей жизни. Здесь я нашла свое призвание, преданных друзей и любовь, которую до сих пор хранила в сердце. Со дня первой встречи с этими улицами прошло шестнадцать лет, но впечатления не притупились. Немало этому способствовали регулярные отлучки по заданиям ордена, которому я верно служила уже не один год, очищая мир от скверны. Почувствовав, как снежинка нетерпеливо з а п л я с а л а под седлом, я позволила ей сорваться на бег и всего за несколько ударов с е р д ц е добраться до главных ворот. Кивнув знакомым стражникам, я показала им небольшой металлический круг не — м единственный отличительный знак служителей ордена, на котором был выгравирован смертнесущий. В отличие от серых псов, у изгоняющих не было особой формы или нашивок. Наоборот, мы старались не выделяться. Демоны являлись серьезными противниками, и орден не давал им лишней возможности поквитаться за гибель собратьев. Мы словно тени растворялись в толпе людей, не привлекая к себе внимания. Проехав из Полинские ворота, я направила л и с и ц у на главную улицу. Здесь было мало зелени, но зато фасады украшали фонари с живым огнем. При взгляде на их причудливые приливы на душе становилось теплее. После короткой остановки у лавки госпожи Элизы с самыми вкусными пирогами столицы я миновала десяток двухэтажных зданий и оказалась перед своим домом. Госпожа Ангелина! Раскрывая мне ворота, воскликнул Валей, сын моей замечательной кухарки Батлера. Здравствуй, мой хороший! Улыбнулась я, спрыгивая на землю. Ничего себе ты вырос, на целый сантиметр! Похвалился мальчишка и покосился на снежинку. А ее купать надо? Желательно. Справишься? Справлюсь. Важно кивнул Вали и, подойдя к ездовой, обнял ее, спрятав лицо в густой шерсти. Довольно заурчав, лисица позволила себя потискать. А затем пошла в сторону навеса, где для нее была обустроена собственная купальня. Справа от навеса стояла канура, размерами и видом больше походившая на игрушечный дом. Я проводила снежинку взглядом, порадовавшись, что сегодня она не вредничала и не требовала моего участия в банных процедурах. Видимо, чувствовала свою вину за недавнее приключение. Неожиданно стало интересно. Добрался ли Даргариец до города? Хотя после подзарядки магии ему вряд ли могло что-то угрожать, разве что очередная встреча с демоном. В то, что Макмраков встретился с тонкоматериальной сущностью в ее естественном виде, я не верила. Отказывалась верить, потому что для империи это могло стать началом конца. Половину своего обучения в у о р д и е я п р о в е л а в библиотеке. Читая всю доступную литературу о выходцах тонкого мира, эта тема была интересной, пугающей и очень нужной. Наверное, именно благодаря любопытству я довольно быстро из рядовой д л а н и превратилась в изгоняющую пятой ступени. О том, что мне пришлось стать сильной, чтобы не сломаться, я старалась не думать. Госпожа Ангелина. Приветливо поклонился отец Валия и принял у меня куртку. С возвращением домой. Спасибо, д о с т е н Есть что-то срочное. Магический вестник и з о р д е н а вас желают видеть. Подождут. Отмахнулась я. м е ч т а я т с е й ч а с только об одном. В ванне. Еще письма были? Да. От вашей сестры и управляющего родовым поместьем. За письмом от сестренки мне пришлось подняться в кабинет. По дороге я извлекла из сидельной сумки завернутую в ткань шахматную фигуру. Королева была выполнена из слоновой кости с к р а п л е н и я м и драгоценных камней и стала моим маленьким трофеем после битвы с демоном. Она впитала в себя остаточную магию высшего и т о л и к у крови о держимого. из-за чего ее бриллианты налились рубиновым цветом. Еще один сувенир. у с м е х н у л с я Достин, принимая из моих рук фигуру. Он внимательно рассматривал ее, словно мог видеть нечто скрытое от посторонних глаз. Да. Поставишь в шкаф г д е м о н а м средней силы. И перескажи, пожалуйста, что написал управляющий. Сейчас у меня абсолютно нет сил заниматься делами. Достин был не только и не столько батлером, сколько помощником и советником, потому что знал меня с п е л е н о Когда к семья отвернулась, вычеркнув меня из книги рода, он остался верен маленькой госпоже. Перебравшись в столицу, он поддерживал меня и опекал. Я очень ценила отношение Достина и доверяла ему многие тайны. Граф снова проигрался и заложил дом. Сумма внушительная, даже по меркам столицы. Ничего страшного, выплатим. В этом и заключается проблема, Ангелина. Герцог Вельс не хочет денег, он требует а д е л и н у в жены. Что? – прошипела я гневно, сжимая кулаки. Герцог Вельс был известен на все Приморье, заслуженно получив звание черного вдовца. Он пережил семь жен, четыре из которых погибли в родах вместе с детьми, а три при весьма странных обстоятельствах. И это чудовище хотело заполучить мою сестренку? Ангелина, боюсь, твой отец согласится. Герцог пообещал не только простить долг, но и дать за леди а с т и р весьма приличный выкуп. Когда пришло письмо? Я разорвала конверт с посланием сестры пять дней назад. Демоны! Прошептала я и быстро пробежала с глазами по неровным строчкам. Достоин оказался прав в своих выводах. Отец действительно дал согласие на свадьбу Ангелины и герцога Вельса, назначив торжество на первый день зимы. Сестренка ни о чем не просила, просто ставила в известность. Но в каждой букве я буквально видела крика помощи и понимала: сделаю все, чтобы не допустить этого безумия. Плевать, что скажут родители, но сломать жизнь Аделини я не дам. Так, сначала ванна, затем обед и после этого орден. Напиши управляющему, что я совсем разберусь. Я с тобой. Нет, д о с т я н не надо. Я справлюсь. Батлер хотел сказать что-то еще, но под моим твердым взглядом сдался и ушел на кухню. Постояв еще немного, я поняла, что не могу совладать с бурлящими эмоциями, поэтому спешно поднялась наверх и выпила успокоительный травяной отвар. Его готовила одна знакомая ведьма, и я всегда держала несколько порций про запас. С такой насыщенной жизнью, как у меня, это было не лишним. На споры ушло не более полутора часов, по истечении которых я уже входила в приемную главы ордена. Отсутствие секретарши на положенном месте вынудило меня замереть у дверях, поскольку покинуть пост она могла только в двух случаях: либо ее все достало и бедняжка уволилась, а новую пока не нашли, либо она зашла в кабинет. А значит, в ближайшее время туда лучше не соваться. Варх, как и Ирвин, являлся обратным, матерым, резким и чрезвычайно любвиобильным. Причем он никогда не приставал к тем, кто оставался равнодушен к его волчьему обаянию, поскольку считал это ниже своего достоинства. Настояло женщине проявить хотя бы мимолетный интерес. Сармат загорался. И тогда ни одна из них не могла устоять. А интерес был и всегда. Варх обладал животным магнетизмом и умело им пользовался. В дополнение к этому был высок и широко плеч, у с т е с н и т я м и с е д и н ы на висках. Количество его любовниц даже Ирвин иногда завидовал. Секретарши не были исключением, о чем я узнала в первый год службы. Однажды я позволила себе ворваться в кабинет главы ордена без стука и застала весьма фривольную картину. После этого я не только научилась стучать, но и заходила лишь после разрешения, а еще через некоторое время я стала отличать рабочие. Да, от вырвавшегося в порыве страсти и одновременно со стуком в дверь. Воспоминания всплыли в памяти не случайно. Когда в приемные главы ордена никого не было, кабинету я приближалась с опаской, стучала громко и решительно, а потом тщательно прислушивалась к звукам за дверью. Шеф, можно? Да. Точно? Заходите, д а й е р А вы одеты? Ангелина, заходи уже. Аккуратно прикрыв за собой дверь. Я дарила Хмурого Варха радостной улыбкой и вежливо поздоровалась. В этом кабинете я улыбалась всегда, потому что знала, мужчинам очень трудно устоять перед трогательными ямочками на щеках и большими глазами. Не поможет. Сложив руки на груди, покачал головой Сармат. Я тебя зачем послал? Уничтожить демона. А ты что сделала? уничтожила двух демонов и и одного приспешника, но он был с ними в с г о в о р е Хорошо, допустим, это действительно так. Почему не дождалась нюхачей? В канцелярии я дал четкие указания по этому поводу. Речь шла о детях. Промедление могло привести к новым жертвам. д а е р Еще хоть раз ослушаешься, будешь месяц сидеть в о р д е н е и читать лекции, малыш не. п е Редернув плечами от перспективы занятий с юными д а р о в а н и я м и я виновата опустила голову. Впрочем, м ы с т а р м а т о м знали, что это показное, и своей вины я не чувствовала. Ладно, у жди, и несчастье мое. Я хочу ее. Неожиданно раздался еще один мужской голос, заставивший меня резко развернуться, скручивая в руках силовые нити. Лорд Тельшаран, боюсь, это невозможно. Госпожу Дайер ожидает другое задание. Отмените его. Я сделал свой выбор. С этими словами от окна отошел высокий мужчина, учитывая, что я его не заметила, м а г и очень сильный. Сбросив с головы глубокий капюшон, он посмотрел на меня фиолетовыми глазами. Его губы медленно растянулись в улыбке. д о п и л а ь до веселящихся д а р г о р и ц е в пробормотала я, переводя взгляд на посмурневшего варха. Шеф, кажется, мне нужен отпуск. Не п о я с н и ч а й тихо и строго ответил сармат. Я напряглась. Мы были слишком хорошо знакомы, чтобы не просто понимать друг друга с полуслова, а даже по интонации. Сейчас оборотень не был настроен шутить. Это можно было бы объяснить происхождением визитёра, но глубокая складка на лбу Варха подсказала, что всё серьёзнее. д а е р прежде всего, позволь тебе представить одного из лучших охотников – Рамира Тильшарана. Ему н е о б х о д и м а помощь д л а н и в одном важном деле. д л а н и в ы с ш е й ступени, поэтому я порекомендовал ему Марата, с и л ь н е й ш и й из нас. Подтвердила я спокойно глядя на Даргарица. Сила не главная. Отмахнулся знакомый Макмрака и обратился к Сармату. Вы знаете особенность моего народа. Мы чувствуем эмоции. И для нас это определяющий фактор. Ваш Марат с и л ё н и опытен, но он меня опасается. А постоянный привкус страха бесит. А госпожа д а й е р значит, не боится? С намеком спросил Варх, покосившись на меня. Боюсь, очень. Просто у с п о к а и т е л ь н о недавно выпила. Судя по иронично осуждающим взглядам, мне не поверили. Вздохнув, я решила признаться, господин Тельшаран, благодарю вас за оказанную честь, но, увы, вынуждена отказаться. Почему? Ухожу в отпуск. Какой отпуск? Ежегодный, который уходят все, кроме меня. Хм. С чем связано столь внезапное желание? Семейные обстоятельства. Я многозначительно посмотрела на Сармата. сколько он был в курсе моих отношений с родней? Не имею возражений, Дайер. Спустись в канцелярию, а л е к с е й оформит. Спасибо, начальник. Благодарно улыбнулась я. Стоило мне перевести взгляд на Даргарица, как улыбка сползла с лица, а в душе вколыхнулась с предчувствие надвигающейся подставы. Боюсь, госпожа Дайер, у вас нет выбора. Я принял решение и не собираюсь его менять. У вас важные семейные дела. Рекомендую не затягивать их решение, а после вы отправитесь со мной. Господин Тельшаран, начал была глава ордена, но под пристальным взглядом ф и о л е т о в ы й г л а з о с е к с я Дайер, сколько тебе нужно времени, чтобы разобраться с семьей? С учетом всех обстоятельств месяц долго к а ч н у л головой Доргориц. Я отправлюсь с вами и помогу, насколько это будет в моих силах. Но не обсуждается, госпожа Дайер. Властно произнес Макмрак, заставляя меня нахмуриться и сжать кулаки от поднимающейся злости. Ваши дела в столице или... Приморье. Выдвигаемся завтра. Надеюсь, вам хватит времени собраться. Более чем. Кивнула я, смерив Даргарица холодным взглядом. Замечательно. Я з а й д у за вами после восьми. Как скажете. Еще указания будут? Нет, д а е р Можешь идти. Покачал головой сарматы, в его взгляде я отчетливо увидела тревогу. Вежливо попрощавшись, напоследок я улыбнулась в а р х у чтобы сгладить сложившуюся ситуацию. Я не видела особой разницы в чьей компании выполнять свою работу. Главное, что мне предоставили отпуск и я успею помочь сестре. Вместо споров я предпочитала тратить время на сборы и проверку отчетов управляющего загородным поместьем. А Делину на первое время стоило поселить там, чтобы она пришла в себя, а уже после забрать в городской дом и нанять учителей. Все же столичные требования несколько отличались от провинциальных. За год сестренка п о о б в ы к н е т с я а двор пока проживет и без представления юной леди Астир. Эти рассуждения крутились в голове, пока я спускалась в канцелярию, чтобы отдать кристалл с отчетом о проделанной работе и расписаться в бумагах. Освободившись, я заглянула к Ирвину без энтузиазма, разглядывающему до н о с нюхачей. Привет. Привет. Хмуро отозвался друг, сутулив могучие плечи. Ты чего? Плохо мне, Гелька, плохо. Традаю я. Что, так и не нашел свободную любовницу? – хмыкнула я. Подойдя к столу, я извлекла из одного пакета бутылку холодного сидра, а из другого мясной пирог от госпожи Элизы. Пока я пребывала в кабинете главы ордена, Провиан дождался меня в приемной, и я серьезно опасалась за его сохранность. Бросили меня изменщицы! жалобно протянул оборот и непринюхался к пирогу с пряными травами, мой любимый, любимый, любимый, подтвердила я, выставляя перекус на стол и доставая из шкафа нож и кружки. Слушай, в от чего ты страдаешь? Возьми и заведи новую пассию. Не могу. Покачал головой Ирф, скрывая бутылку и разливая сидр по стаканам. Я верный. Так тебя и д ж а н е т бросила. Вот на ее место и возьми кого-нибудь. Я не могу так сразу. Надо немного пострадать, чтобы она осознала свою ошибку и пожалела меня. И вообще, Гелька, выходи за меня замуж. А ты ж единственная, обо мне заботишься, кормишь, поешь, с и л й делишься, когда я подыхаю. А они... Только секс на уме. Я зайти не успеваю, а меня сразу раздевают и тащат в спальню. А ты как будто сильно против. Нет, но мне может тоже хочется тепла и любви. Скептически посмотрев на страдающего оборотня, я обошла его стол и извлекла из верхнего ящика новый любовный роман. Прочитав название, только хмыкнула и убрала книгу обратно. Был у друга такой бзик. Пару р а з в год он читал романы о великой любви между трепетной ланью и не менее трепетным принцем, которые в конце концов жили долго и счастливо, ровно до первой брачной ночи. Почему до нее? Потому что оба трепетных влюбленных обычно были девственниками, у которых сексуальное образование ограничивалось пестиками и тычинками, а тут первая брачная ночь. Авторы поизворотливее подкидывали своим героям книги с картинками и инструкциями, что, куда и как. Более извращенные подстраивали неожиданные ситуации, в ходе которых головоломка все-таки складывалась. Но больше всего я любила авторов-минималистов, объявляющих весь процесс коротким. Было. Правда, Ирв в этих случаях п обиженно восклицал: Ах где! В период определенной фазы Луны Ирвин читал эти романы с особым, каким-то извращенным удовольствием, а потом н ы л что в его жизни нет чистой и бескорыстной любви. И это детина, под два метра ростом, с кулаками чуть меньше моей головы и небритой мордой самого бандитского вида. Ну ладно, морда была очень даже симпатичная, как и у всех представителей обратной р а т ь и Он являлся самцом в полном смысле этого слова и з большой буквы. Для соблазнения женщины ему стоило лишь немного натянуть рубашку на мускулистом теле, но перед влиянием луны бог был бессилен. Он страдал, причем на полном серьезе. Вместе с ним приходилось страдать и мне, выслушивая жалобы на жизнь, плавно перетекающие в предложения з а м у ж е с т в е Корона мне н а к а т ы в а л о желание согласиться. Так, ч и с т о извредности, чтобы посмотреть, насколько и р в и н а хватит. Но я каждый раз отгоняла от себя к р а м о л ь н ы е мысли, жалея самого нестандартного оборотня своей жизни. Так, в общем, пока не вечер и ты в более-менее адекватном состоянии, делюсь последними новостями. Во-первых, я временно уезжаю из столицы. По заданию. На домашние разборки. Отец проигрался по крупному и решил откупиться младшей дочерью. Еду скандалить? Я с тобой. Давно хотел познакомиться с твоими родственниками. Спасибо, мой хороший, но я хочу забрать сестру, а не оставить ее сиротой. Так что сама, все сама. Во-вторых, Сармат отправляет меня на новое задание, и ни за что не угадаешь, кто наниматель. И. Даргариц, ты никуда не едешь. Хмурый з р е к друг и рухнул свое кресло, з а с т а н а в ш е е подвесом немалого тела. Где-то я это уже слышала. Хмыкнула я и протянула и р в и н у самый большой кусок пирога. Не переживай, все нормально. Барх пусти нехотя но одобрил. Так что, как разберусь с делами, отправлюсь в путь. Сестренку п о с е л ю в поместье, а тебя попрошу приглядывать за ней. Не знаю, насколько затянется это задание. а Делину могу доверить только тебе и Хель. Пригляжу, не переживай. Кивнул друг, продолжая хмуриться. г е л я мне все это не нравится. Сама знаешь, какие слухи ходят о магах Мрака. И вообще, почему выбрали тебя, а не Марата? Изначально хотели его, но я сама подставилась. Иро, это самое обычное задание. Господин Тельшаран ничем не отличается от прочих нанимателей, разве что демоническим происхождением, силами, м р а к а и повышенной любвиобильностью. Вот не надо про любвиобильность. Улыбнулась я и ч о к н у л а с сыром кружкой. Зато, чтобы все наши задания были интересными, плодотворными и хорошо оплачиваемыми. За удачу, Гелька, за удачу. Не согласился друг, но тост поддержал. Поболтав еще немного, я отправилась в столичное отделение имперского банка за наличностью. Достя оказался прав. В этот раз отец проиграл очень крупную сумму. И что-то мне подсказывало неслучайно. Герцог Вельс был скользким типом, про которого я слышала достаточно мерзких историй. Вернее, читала их, получая ежемесячные хорошо оплачиваемые доносы. Мне приходилось следить за окружением родителей, особенно в свете у сугубляющегося пристрастия отца. По п ь я н и он легко мог потерять поместье. Если бы не а д е л и н а я не стала бы переживать за дом, в котором для меня больше не было места. Но появление в жизни сестренки многое изменило, и родовое гнездо я хотела сохранить именно для нее. в Прочем, я была уверена, что будь Аделина чуть постарше, она вполне смогла бы отстоять не только свой дом, но и право самой решать, за кого выходить замуж. Напора и смекалки сестре было не занимать. Мы познакомились только благодаря ей. Когда я попала в орден, мать только-только забеременела, поэтому я даже не догадывалась, что в нашей семье планировалось пополнение. Об этом мне сообщили гораздо позже, уже после окончания обучения в о р д е н е В один из дней Сармат передал стопку писем от старой нянюшки. Не получавшая столько лет ни строчки из родного дома, глядя на них, я разрыдалась. Именно поэтому и не отдавала. – Вздохнул тогда обротень, о поглаживая меня по голове. – Все образуется, Ангелочек. Вот увидишь. Да. Сквозь слезы поддакнула я, хотя не поверила словам Барха. Но г о д ы спустя боль утихла, я стала самостоятельной, самодостаточной, свободной и не помышляла о другой жизни. Своими успехами и достижениями я была обязана Сармату. Он выделил меня из толпы маленьких испуганных детей и пристально следил за обучением и тренировками, заставляя быть лучшей, вынуждая хотеть быть лучшей. И я стала таким образом отблагодарив его за доверие и опеку. Даже загородный дом я купила благодаря ему, и ни разу еще об этом не пожалела. с т а р о собняк со временем превратился в уютное гнездо, куда я приезжала отдохнуть после особенно тяжелых заданий. Плантации белой ягоды оказались на удивление плодоносными. И уже через год я договорилась со специалистами о производстве тягучей наливки, а через два с легкой руки Варха получившийся напиток стал набирать популярность в радужном городе. Однако на этом я не остановилась, и вскоре к плантациям добавилось пастбище и небольшое поголовье шантиских й овец, из ш е р с т и которых изготавливали удивительной красоты ткань. Овцы были подарком одного из маркизов, чьего держимого сына я спасла от вышего. с Задача была сложной. Тварь очень хорошо прижилась и почти выпила душу мальчика, но я смогла вытащить сущность, вернув лорду единственного наследника. Вот так и получилось, что помимо высокой оплаты за службу ордену, я имела стабильный доход от белоягодников и шантиской й шерсти. С сестрой же я познакомилась, когда мне было около двадцати. Я как раз вернулась домой после очередного задания. уставшая, но очень довольная. И тут неожиданно получила конверт от нянюшки. Внутри находилось письмо, выведенное неровным детским почерком и заинтересовавшее с первой строчки. Это было первое послание Делины, в котором малышка искренне радовалась, что у нее есть сестра, и спрашивала, почему я не живу с ними. Письмо настолько выбило меня из колеи, вызывая одновременно злость и радость. что я не выдержала и бросила его в камин, а потом проливила половину ночи, растирая в пальцах пепел. Следующее письмо было похоже на первое. В нем малышка сетовала, что магическая почта недобросовестно выполняет свою работу и не доставляет важные письма. Также внутри конверта обнаружилось последнее послание нянюшки, которая очень просила ответить о Делине, и я не удержалась. Так между нами завязалась переписка, заставившая меня полюбить сестру и принять как единственного члена семьи. Я собирала сумку, рассчитывая вещи на неделю пути. Дорога к Приморью лежала через горы, и добраться быстрее не представлялось возможным, даже с учетом скорости снежинки. Помимо этого, меня немного беспокоил неожиданный спутник, о способах передвижения которого я ничего не знала. Но надеялась, что он выберет Амалонского ящера. Тогда я со спокойной совестью оставила бы Даргарица в столице. Лишние свидетели мне были ни к чему, ведь я планировала пустить ход не совсем честные методы против герцога. И я не могла позволить сестре быть несчастной, поэтому готовилась к л ю б о м у раскладу. Главное – результат.